Глава 18. После того, как Робин показал мне пустующую гардеробную, дверь в которой была встроена в платяной шкаф справа от моей кровати, я вспомнила о том, что у меня лишь один комплект сменной одежды, и все мои финансовые средства, состоящие из зарплаты, которую я так и не успела толком растратить, находились у меня дома. Куда мне нельзя было возвращаться в ближайшие сутки минимум. Подумав о доме, я сразу же вспомнила о мобильном, покоившемся на дне рюкзака. Сказав Роббину, что скоро спущусь вниз, чтобы составить ему компанию за завтраком, я вытрясла на пол всё, что было у меня в рюкзаке, после чего за два раза впихнула всю эту кучу в самую большую свободную полку в шкафу. Взяв телефон в руки, я замерла, увидев количество пропущенных звонков, до сих пор оставшихся мной незамеченными из-за беззвучного режима. Сев на край кровати, я с замиранием сердца открыла журнал вызовов. Из двадцати трёх пропущенных лишь два принадлежали отцу и ещё два матери, остальные девятнадцать совершил Дориан. Из трёх зол я выбрала ту, которая должна была оказать наименьшее сопротивление моим действиям, поэтому я набрала номер матери. На Но мои слова о том, что я некоторое время поживу в Лондоне у друзей, она с лёгкостью согласилась, хотя и выразила сожаление относительно того, что я предпочла пожить у друзей, а не со своими родителями. Её не было в моей жизни слишком долго, чтобы она могла знать о том, что у меня нет таких лондонских друзей, у которых я могла бы на некоторое время приткнуться. Только находившаяся в отдалении от Лондона Нат и Коко. Тех же знакомых, которые у меня оставались с университетских времён и времён работы в лондонской редакции, я не считала друзьями. Таким образом, у меня была масса знакомых, В то время, как количество друзей можно было счесть на пальцах одной руки. Такова была моя натура, о которой моя мать могла догадываться, но не знать наверняка. Следующий звонок дался мне сложнее. Я несколько минут тупо пялилась на телефон в своих руках, пока не уловила их лёгкую дрожь. Мысленно одёрнула в себя: "Словами бред я справлюсь. С этим просто необходимо завязывать, иначе меня не вылечится". Я, наконец, нажала кнопку вызова его номера. Облегчение, которое меня накрыло после первых пятнадцати гудков, невозможно было описать словами. Одновременно с облегчением наступило замешательство. Я не знала, что произнести после сигнала автоответчика, поэтому против собственной воли промолчала целых семь минут. Наконец, найдя в себе силы разжать на крепко сцеплённые зубы, я начала. «Я беру тайм-аут. Не ищи со мной встреч». Это может усугубить ситуацию. Просто продолжай жить той жизнью, которая и жил до меня. И не мешай моим попыткам наладить собственную жизнь. Прощай». Я отключила звонок лишь спустя ещё несколько немых секунд. Словно осознавала, что эти секунды последние в этой нашей с Дарианом истории. Больше никаких голосов, сообщений и звонков. Ни входящих, ни исходящих. Нажав кнопку отбоя, я вытащила из телефона сим-карту разломала её напополам и уже спустя минуту, закрывшись в ванной комнате, смыла её в унитаз. Покрывшие небеса плотно и вуалью тучи не рассасывались весь день, устрашающих клубя с тёмными вихрями, но больше не выбрасывая на землю ни дождя, ни града. На ужин мы с Робином сделали из десяток горячих бутербродов с разными начинками, и теперь, сидя в столовой у панорамного окна, предоставляющего вид на открытую террасу, восхищались домашней пищей, так резко отличающейся от больничной. День прошёл хорошо. Моё волнение из-за утренних звонков к обеду окончательно развеялось, после чего всё начало казаться мне не таким уж и мрачным. Пока Робин отлучался в ближайший супермаркет, вернулся он спустя час с пятью огромными пакетами, набитыми всявозможной едой и напитками, которые я сортировала и раскладывала в холодильнике битые 10 минут. Я успела принять душ, привести в порядок свою голову, как внешне, так и внутренне, и переодеться в единственную сменную одежду, которую пару дней назад привезла мне в больницу Пейни. Бесгалтер трусы, короткие носки, тёмные джинсовые легинсы, длинная серая футболка широкого кроя. Почувствовав себя чистой и максимально собранной, я стала ощущать себя заметно лучше. И Робин после возвращения из супермаркета, проветрившись, И вступив в одну волну с моим лёгким отношением к ситуации с нашим временным сожительством, стал вести себя более расслабленно, словно разрядился от напряжения, в которое несколькими часами ранее сам себя и загнал. Прошедшая бессонная ночь, переполненная переживаниями и нервными тиками, дала о себе знать уже спустя полчаса после плотного обеда. Но Робин заметил это быстрее, чем на то успела среагировать я. Поэтому его предложение разойтись на тихий час по своим комнатам я приняла даже быстрее, чем он успел его договорить. Дважды проверив запертую изнутри дверь своей комнаты, диагност-начинающий параноик, я уже на подкашивающихся ногах доплелась до кровати, не расстилая её, легла поверх шёлкового покрывала и, накрывшись розовым клетчатым пледом и провалившись в мягкую подушку, не заметила, как отключилась. Я проспала 2 часа. А когда проснулась, не ощутила той усталости и неприятного давления, которое обычно может возникать после дневного сна. Вместо этого я почувствовала неожиданную бодрость и прилив сил. Сегодня мне не нужно было думать ни о ком из моих шумных соседей и родственников, прятаться под одеяло от внезапно нагрянувшей над, трястись в страхе появления Эриардана у себя на пороге и даже выходить на улицу в магазин за продуктами. Такой отдохнувшей и воодушевлённой я себя давно не чувствовала. Сейчас, сидя друг напротив друга и доедая свои куски последних горячих бутербродов, мы с Робом не только чувствовали себя довольными, но и выглядели так, будто ещё чуть-чуть, и мы лопнем не от количества съеденных нами бутербродов, а от удовлетворения происходящим. Отставив опустевшую тарелку в сторону, Робин с улыбкой в глазах, которая играла и в моих глазах тоже, пока я дожёвывала свой последний кусок и смотрела на него, спросил... «Конечно, это не моё дело, но, может быть, тебе стоит предупредить кого-нибудь из своих родных о том, что ты находишься у меня». «Я предупредила», — полуулубнулась я, осознавая половинность своей лжи. «На самом деле я предупредила их о том, что некоторое время поживу у друзей. Однако я ни словом не обмолвилась ни о том, где именно я буду находиться, ни о том, с кем именно. Может быть, тебе стоит предупредить и Риордана?» — с большой осторожностью продолжил Робин. В конце концов вас многое связывает. Связывало, Роб, обрвала я. Больше нет. Услышав это, Робин сдвинул свои красивые брови, явно что-то обдумывая. Прошло ещё несколько секунд прежде, чем он задал свой последний на эту тему вопрос. Уверена? Уверена, непоколебимо ответила я. Тебе лучше знать. Наконец сдался Робин, до тех пор явно считавший, что мне всё-таки следует связаться с Дарианом. чтобы расставить все точки над «и», но теперь определённо занявшись сторону моей категоричной позиции. «Как ты относишься к вину?» Невозмутимо перешёл к следующей теме мой новый сосед. «Да простит меня огневолосая». «Положительно», — пожал плечами я. «Не то чтобы я алкоголик, но вечера, за которыми не запланированы бурные будни, я регулярно пью красное сухое. Ты как? Я с тобой», — бодро произнесла я, приподняв руку вверх.